рядом с величайшим художником Пиренейского полуострова Доном Дьего Веласкисом. Родственники и многочисленные друзья покойного собрались в мастерской, чтобы посоветоваться, что делать с оставшимися после него полотнами. Там было много законченных и незаконченных картин. Общее внимание привлек автопортрет, на котором Байео изобразил себя перед Мольбертом хотя многие детали палитра кисть жилет были выписаны чрезвычайно тщательно картина все же была явно незакончена добросовестный художник не справился со своим лицом полуоконченное лицо глядело на зрителей мертвыми словно еще до рождения и тлевшими глазами как жалко сказал после некоторого молчания рамон что брату не было суждено закончить этот портрет. — Я закончу, — сказал Гойя. Все удивленно, с сомнением посмотрели на него, но Гойя уже завладел холстом. Долго дописывал он портрет Шурина на глазах у Агустина. Он работал с чувством ответственности и мало что изменял в уже сделанном, только чуть угрюмее стали брови, Чуть глубже и утомленнее легли складки от носа к рту, чуть упрямие выдвинулся подбородок, чуть брезгливе опустились углы рта. Он вкладывал в свою работу и ненависть, и любовь, но они не затуманили холодный, смелый, неподкупный глаз художника. В конце концов получился портрет неприветливого, болезненного пожилого господина бившего со всю свою жизнь уставшего наконец от высокого своего положения и от вечных трудов но слишком добросовестного чтобы позволить себе отдохнуть агустиное стеви стоял возлегои и разглядывал законченное произведение с подрамника смотрел представительный мужчина который требовало от жизни больше, чем ему полагалось, от себя больше, чем сам мог дать. Но вся картина была напоена серебристо-радостным сиянием, которое давал недавно найденный Гои мерцающий светло-серый тон, и ехидный августин понял что разлитые по всей картине сервистая легкость властно подчеркивает жесткость лица и педантичную трезвость руки, держащей кисть изображенный на портрете человек был мало привлекателен зато тем привлекательней был сам портрет поразительно франчо воскликнул агустин довольный и восхищенный молча на портрет смотрела Помрачневшая Хосефа. Гоя подошел, встал рядом. «Я надеюсь, не в обиде на меня покойный шурин Помолчав Хосефа, «Что же?» «Станется с портретом Гоя ей в ответ, он твой. Спасибо!» — молвила жена. Но после не могла никак придумать, где бы ей портрет повесить. Наконец она решила отослать его в подарок брату Мануэль Баеу в Сарагоссу. Гойя мучительно ждал вестей за Скуриала. Но от Каэтана ничего не приходило. И скука траурных месяцев обостряло его нервное состояние. И вдруг объявился нежданный гость с родины — Мартин Сапатер. Гойя, увидев своего сердечного друга Мартина, бурно обнял его, призвал всех святых в свидетелей своей радости, расцеловал, усадил в кресло, опять поднял, схватил под руку и потащил по мастерской. Несмотря на гордость, Гойе был общителен по натуре. Часто и охотно поверял он свои мысли Хосефе, Агустину, Мигелю. Но самое заветное, самые искровенные чаяния и самую искровенную неудовлетворенность мог он поведать только загадычному другу из друзей другу Мартину. Сотни вопросов задавал он этому добродушному человеку, осанистому и представительному, и сам рассказывал ему все.